Нередко наблюдаю в последнее время, как молоденькие девочки пялятся на Ваню и тают. Красивый мужик на неплохой машине, владелец процветающего интернет-магазина, они тянутся к нему, глазки строят. Каждая хочет стать для него особенной, его музой, его вдохновением, чтобы прекрасный принц выделил из толпы, потерял голову и забрал к себе во дворец, обеспечил, подарив райскую жизнь любимому цветочку. Пылинки сдувал, мир к ногам положил, это сложно не заметить. Я, если вы ещё вдруг сомневаетесь, не цветочек. Скорее дикая трава, что сама по себе прорастает, камень пробивает, морозы выдерживает, меня даже поливать не надо, сама себя полью, когда жажду почувствую. А ведь мужики таких не любят, боятся. На таких не женятся. Да? У меня кольцо с огромным бриллиантом на безымянном пальце. И хотя поженились мы в спешке, без белого платья и банкета, нужно было и ипотеку брать. Решили, что хорошо бы штамп поставить. В обеденный перерыв заехали в ЗАГС и расписались. Главное ведь, что узаконили отношения. В полной мере я только через полгода осознала, что замужем, и загрустила, что свадьба вышла как-то не по-человечески, без предложения, банкета и медового месяца. Но Ваня тогда поехал и купил нам по кольцу. Себе простой золотой ободок, мне с красивым камушком. Забавно, что он своих поклонниц в упор не замечает. Честно говоря, ему просто некогда флиртовать. И если с ним пытаются заигрывать на работе, он воспринимает это как тупость из лица. Он не нежный и не чуткий, просто так меня никогда не обнимет и не поцелует, исключение ева возвращение из командировок, но тогда он вообще первые двое суток шёлковые. В глаза заглядывает, обнимается, постоянно за руку держит и с поцелуями пристаёт. В обычной жизни ласковые слова говорит только во время занятий любовью. Ёленька, ёлечка родная, я жду ночи, когда он прижмёт меня к себе. Трепещу, таю от его поцелуев, дрожу от наслаждения и безумного счастья. А днём снова Юля. Я в основном по делу, по работе, никогда. Послушайте меня внимательно. Никогда не работайте вместе с мужем, особенно под его руководством. Это ужасно. Я в курсе всех его трудностей, и психологических, и финансовых. Мы не отдыхаем от бизнеса даже дома. Если пора горячая, все разговоры только об одном и том же. Наверное, жена не должна всё это знать. О наших проблемах более-менее догадываются его родители, но виду не подают. В семье Роменских принято делать вид, что Ваня — самая большая шишка в мире, а я не главбух, а так больше по хозяйству, да еще и готовлю средненько и нерегулярно. Портит желудок и хванюша столовской едой. Я не оспариваю, никогда не упираюсь, перетягивая одеяло на себя. Пусть так кажется со стороны. Самое главное для меня — это то, что он ценит мой вклад. Он это доказывает поступками. По документам я владелец бизнеса, а он мой сотрудник, который действует по доверке. Мама опять пишет, вздыхает он, листая сообщения в телефоне. В ванной из Вершки гудит, отжимает стиральная машина, с утра перестирываю всё, что накопилось в поездке. Она вчера весь вечер готовилась к твоему приезду, а ты сразу сюда. Подозреваю, она обиделась. Да уж, с утра телефон оборвала. И в трубку. Да, мама, собираемся уже. Нет, я точно здоров, просто не выспался. Хорошо. Понял. Извини. Ну, мам, так получилось. Поговорим, когда приеду. Хорошо. Я напишу, как будем выезжать. Сбрасывает вызов и прикрывает глаза. Не спи. Не сплю. Ваня. Фух. Ладно, ты готова. Все только вас и ждут, Иван Андреевич. Иван Андреевич тяжело вздыхает и пытается уснуть у меня на плече. Я поворачиваюсь к нему, и мы несколько минут обнимаемся. Я уткаюсь в его шею, провожу пальцами по обнажённым плечам, груди. Ваня капельку поправился за последнее время. Мышцы никуда не делись, но теперь не очерчиваются при каждом движении, как раньше. Ему это идёт, хотя делает ещё старше. Ну вот этого стоило ожидать. Он отказывается куда-либо ехать в принципе, кое-как уговариваю всё же забраться в машину, сама за рулём. Ваня отдыхает на переднем сиденье, смотрит в окно, Вилла отбивает по ноге ритм звучащей по радио песни. Его мама почему-то считает, что я ревную его к ней и всячески препятствую их встречам. Уверена, Она с утра всем родственникам успела пожаловаться, что вчера Ваня, несомненно, приехал бы к ней, не обидься я, а не закати истерику. Елене Дмитриевне не нравится, что он редко приезжает один без меня. Ха-ха. Знала бы она, что чаще всего именно я тот человек, кто силком тащит его в гости, потому что ему что-то не хочется, ведь он что-то устал. И постоянно напоминаю. Маме позвони. Он закатывает глаза, неблагодарное он сволочь, если честно. Но ничего. Я его родителей в обиду не дам, проконтролирую. Будет у нас дружная семья, как и положено. Никуда они все от меня не денутся. Перед заправкой он вдруг спрашивает: "Так, и не спросишь, что в документах?" С лукавой улыбкой, вижу, что гордится собой. Молодец. Я тоже от тебя без ума. Уже Первым делом с утра прочитала всё. А-а-а, слегка разочарована. То-то думаю, почему вопросы не задаёшь. Мне просто кажется, что новости потрясающие. Я растягиваю предвкушение. Подмигивает мне и, наконец, начинает взахлёб рассказывать. Погода чудесная, настроение хорошее, портить его совершенно не хочется, поэтому я долго решаюсь начать этот разговор. Но, понимая, что мы запросто можем остаться ночевать на даче, тогда только завтра появится возможность поговорить тет-а-тет. -тет. Пора, Юля, пора. Я ж изведусь вся за эти сутки, если промолчу сейчас. Думаю об этом всё время. Если поделюсь, сразу легче станет, бессонница пройдёт. Переложу часть переживаний на Ваньку, искоса поглядываю на его безмятежное лицо, Муж сжимает в ладонях пластиковый стаканчик с горячим кофе, потягивает его через отверстие в крышечке. Страшно увидеть его реакцию, поэтому трусливо прячусь за правила дорожного движения, буду смотреть строго вперёд и ждать его ответов. Слушай, Ваня, начинаю. Мне надо с тобой ещё кое о чём поговорить. Просто не могу отложить это в дальний ящик. Тут дело такое важное. отжимаю губы. Что случилось? Боковым зрением отмечаю, что смотрит внимательно, хмурится. По моему тону сразу понимает, что ситуация непростая. Ты поэтому и легла вчера поздно? Говори. Не знаю даже, как тебе и сказать. Лучше именно так, как есть. Тебя врач расстроил? Юля, всё будет нормально. Найдём другого, не проблема. У меня холодок пробегает по коже от его тона. После срыва беременности я походила по врачам, вроде бы всё в порядке, если не считать некоторых проблем с позвоночником. Видимо, моё избиение младшим не прошло даром. Ваня нашёл хорошего мануальщика, который расписал длительное лечение, пока болезнь не проходит практически бессимптомно. Но как объяснил доктор, организм проблему чувствует и при любой возможности о ней сигнализирует как умеет. Это и головные боли, и боли в спине. очень болезненные критические дни. Позвоночник завязан со всеми системами организма, его нельзя игнорировать. Ваня сказал таким тоном, будто он всю планету вверх дном поднимет, но найдёт способ мне помочь. А ведь он это сделает. Я же знаю, никогда не бросит. Однажды он уже кинулся защищать один против троих, и кинется ещё раз, ни секунды не колеблясь. Нет, дело не в этом. Мама звонила. Он никак не выдает эмоции. Моя мама. На всякий случай уточняю. Решаюсь и на секунду поворачиваюсь к нему. Почему-то очень страшно от того, как он отреагирует. Я понял, что твоя. И? Люся хочет подавать документы к нам в несколько вузов. Они спрашивают, можно ли у нас остановиться на несколько дней. Поездят по приемным комиссиям. Еще собеседование нужно пройти. А ты что думаешь? А ты? Эм, я так понимаю, что мне к родителям придётся съехать на время. Если нужно, без проблем. Только на ты одна-то справишься? Я понимаю, о чём он. Только год, как мы с родными снова начали поздравлять друг друга с праздниками. С Люсей иногда общаемся, она даже несколько раз приезжала к нам на каникулах посмотреть город. Но с мамой ни разу не виделись даже в Скайпе. Несколько раз я отправляла им подарки и деньги, но ответа не получила. Благо Люся заверяла, что дошли, а то хоть на почту иди ругайся. Ещё мама денег просила. Там обучение бесплатное, но нужно разовый взнос заплатить. Ухожу от ответа. А они ещё кредит не погасили за квартиру. Ну, те деньги, что я потребовала. «Я могу поискать матрас на балконе и спать на кухне», — говорит он мне. Вы с Люси поместитесь на кровати, а для мамы кресло разложим. Денег дай, сколько считаешь нужным. Не проблема. Ты знаешь, где они лежат. Спасибо. Юль, если они будут тебе нервы трепать, я их выставлю за дверь. Ты меня знаешь. Знаю, конечно. Наверное, это странно, но я боюсь увидеться с ней без тебя. Не знаю, чего именно, просто как-то нехорошо всё случилось. Я считаю себя частично виноватой. Он поглаживает меня по ноге, затем так и едем. Его большая горячая ладонь на моём колене. Мне стыдно, что позавчера я наорала на него по телефону, потому что он сильно накосячил в одном рабочем моменте. Обозвала недалёким, он психанул, трубку бросил, так я ему СМС накатала гневную. Ничего не ответил сначала. а через несколько часов отписался, что к маме поедет после аэропорта, потому что рейс снова задержали, и он устал. Он приехал ко мне и жалеет сейчас. «Всё будет хорошо. Расскажи лучше, что врач говорит. Когда ты заканчиваешь курс?» «Ну вот, в следующую субботу на осмотр. Если всё нормально, то можно попробовать ещё раз, в смысле, начинать планировать. Окей. Поворот не пропусти». Пора перестраиваться. Ой. Пёс, как и обычно угрожающе, рычит в будке каждый раз, когда Ваня проходит мимо. В долгу Роменский не остаётся, рявкает на Клода, за что тот выдаёт злобный низкий гав, в ответ слышит «Да пошёл ты!» Всё как обычно. Мы дома. Погода располагает к пикнику, небо светло-голубое, ни ветра, ни намёка на дождь или похолодание. Елена Дмитриевна в красивом тёмно-зелёном сарафане накрыла на стол на улице, сидим с ней рядом, пьём зелёный китайский чай, который Ваня привёз из последней поездки, пока мужчина в очередной раз что-то переделывают в теплице или бане. Ванин папа полгода назад надорвал спину, и хотя он по-прежнему полный сил и энергии мужчина, практически всю физическую работу по хозяйству теперь выполняет Ваня, а летом её немало. Значит, не скоро снова полетит? С надеждой спрашивает его мама. Как получится? Я тоже надеюсь, что не скоро. В этот раз он просто герой, не зря долго консультировался с юристами, добился невозможного. Но с ним и правда хочется иметь дело, я понимаю наших партнёров. Ванька надёжный, уверенный, не мямля какая-нибудь, которая боится слово поперёк пискнуть. Его мама млеет от удовольствия. Вы оба молодцы, снисходительно говорит она, словно только что я не Ваньку хвалила, а её за то, что родила такого замечательного сына. А она ведь и правда родила. И я приветливо улыбаюсь ей. А когда ремонт будете начинать? Мы тут были в городе с Андреем, смотрели плитку вам в ванную и на пол. На кухню обязательно делайте плитку на пол, а лучше с подогревом. Конечно, я согласна с вами. Начнём сразу как только Аня примет работу по планировке. Проект квартиры есть, бригаду мы нашли, осталось немного. Это они на полгода сдачу затянули, получается, на 4 месяца. Ничего страшного, задержка предусмотрена договором, мы рассчитывали на неё. Даже и лучше, подкопили как раз денешек. скорее бы, а то мы кэтис по съёмным квартирам, самим четвёртый десяток вовсю идёт. Пора бы уже о будущем подумать. Пока четвёртый десяток вовсю идёт только мне. Но Елена Дмитриевна предпочитает выражаться так, будто мы с Ваней ровесники. Не зная даже хорошо это или плохо, я понимаю, Они часто бывают не в восторге от невестки, плюс им периодически точно по темечку капают с мнениями родственники, которые желали Ване другое будущее и другую жену. Многие из них считают, что слухи про мою работу в эскорте вовсе не слухи. Вернее, на пустом месте бы не родились. Переехав мы с Ваней так и не смогли полностью отмыться от грязного прошлого, иначе пришлось бы разорвать абсолютно все контакты, а это невозможно. Однажды я пробовала зарегеться в соцсетях, и мне тут же начали писать оскорбления, после чего я сразу удалила страницу. Так мы думаем о будущем, каждый день думаем, заявляет Уманна. А жить когда будете? Пора, Юля, давно пора начать жить сейчас. Нам с отцом внуков по нянчить хочется. Всех денег всё равно не заработаете. «А так детки подрастать будут, пока вы делами своими занимаетесь». И смотрит внимательно в глаза. Елена Дмитриевна не сомневается, что умеет осторожно, завуалированно намекнуть, скрывая истинные мысли и мотивы. Ничего у неё не выходит. На лице написаны все мысли и сомнения. Она хорошая женщина. Да, иногда сложная, но в своём возрасте может себе это позволить. «Да я ж не против. Как Ваня скажет?» отмахиваясь и пожимая плечами. Юль, если б я ждала, пока Андрей захочет детей, мы бы так и прожили жизнь без детными. Не переживай. Это сначала они нервничают, потом ещё любить будут больше жизни. Давай не тени, два их подряд как минимум. Смеюсь. На преступление отталкаете меня. Какое ж это преступление? У вас семья, положено детей заводить. Если ты переживаешь о работе, то Юль, Я тебе обещаю, что помогу. Я ж ничем, по сути, не занимаюсь, кроме хозяйства. Привози в любое время и хоть на сколько, буду нянчиться. Я очень хочу маленьких вонюшек. Пожалуйста, не откладывайте на будущее. Пока у меня есть силы и здоровье, рожайте. Спасибо. Отвечаю, когда наши глаза встречаются. Она говорит искренне. Она правда всей душой жаждет внуков, и не сомневаюсь, что будет помогать. Боже, дай мне сил сделать всё правильно. Мимо как раз проходит Ваня в одних рабочих шортах, спина блестит от пота, на плечах грязные разводы от досок, которые таскает. Он снова хмурый, не в восторге от физического труда после насыщенного дня. Но ничего, справится. Какие планы на следующие выходные? Приедете, если не будет много работы. Лгу. Страшновато признаться, что на следующих выходных приезжает мама с Люсей, и что я пока не представляю нашу встречу никак, кроме как в ночных кошмарах. Но, может, как-то удастся наладить отношения? Мама первой сделала шаг. Неужели же я не брошусь на встречу? Я верю, что помирившись с мамой, наконец почувствую, что прошлое полностью отпустило, и мы победили Василия. 8 лет с тех пор прошло. Это немало. Вдруг настало то самое время. Учитывая, что мы все жаждем начала новой жизни, мировая с родными стала бы наилучшим для неё фундаментом.